Я был тронут тем, что он постарался порадовать меня неожиданностью, словно ребенка. Надо вывести их, — сказал я. Отец, заканчивай сегодня пораньше с делами, а я буду твоим возничим. И мы решили после совершения обрядов съездить в пионию к подножью Гиммета. На склонах вокруг святилища Аполлона собралась большая толпа. Пришли знатные Афини, приглашены были и все элевсинцы, в том числе и мои спутники. Пока жрец, задумавшись, изучал внутренности жертвы, я услыхал ропот среди Афинин, явно обменивающихся какой-то новостью. И словно бы облако затмило солнце Я принадлежу к тем, кто любит знать, что творится вокруг. Однако не оставлять же свое место ради расспросов. И мы продолжали совершать жертвоприношения Посейдону и матери Део на домашнем алтаре. Потом я поискал взглядом отца. Но он отошел куда-то, должно быть, чтобы пораньше закончить свои дела, решил я. Я переоделся в хитон возничьего, подготовил кожаный же И завязал волосы на затылке, потом отправился к лошадям, угостил их солью и приласкал, чтобы знали хозяина. Во дворце позади меня была суета, но чего еще ожидать в день пира? Неподалеку молодой и стройный конюх полировал упряжь. Кто-то кликнул его, отложив тряпку и воск юноша ушел, не сумев скрыть испуга. — Интересно, в чем он провинился? — подумал я. — И выбросил мысль о нем из головы. От коней я перешел к колеснице, Рассмотрел врезанных в дерево дельфинов и голубей И провел ее устойчивость. Наконец, насытившись этими радостями, Я уже начал думать, как медлительные старики. За это время я уже сделал бы все по три раза. Я позвал другого конюха И велел ему выкатить колесницу, Но так и не смог оторвать своего взгляда от коней. Мне показалось, что, выходя, Конюх поглядел на меня с недоумением. Я не обратил на него особого внимания, хотя почувствовал некоторую неловкость. Я ждал и ждал. Наконец заволновались и кони. Тогда я решил сходить и посмотреть, что задержало отца. И как раз в этот момент он подошел. Совершенно один. Он даже не переоделся. И можно было поклясться, что вообще забыл, почему я ожидаю его Моргнув, он сказал, «Прости, мальчик, придется отложить выезд на завтра». Не покривив душою, я отвечал, что мне очень жаль, однако про себя порадовался, что смогу как следует погонять лошадей. Тут я вновь взглянул на его лицо. «В чем дело, отец? Плохие вести?» «Пустяки», — отвечал он. «Просто дела задержали, а ты, мой мальчик, бери своих коней. Только пусть их низом». — Проведут к задней двери, а ты спустись к ней лестницей. Я не хочу, чтобы ты ехал через рыночную площадь. Нахмурись, я поглядел на отца и спросил, почему, считаешь, что именно моя помощь обеспечила ему победу в войне, и пиршество было назначено, чтобы отметить мое вступление в мужской возраст. Дернув головой, он отрывисто ответил, — иногда... Нужно повиноваться, не спрашивая причин. Я попытался не рассердиться. Он царь, и у него могут быть свои царские дела. Но внизу что-то происходило, а я ничего не знал. Это просто бесило меня. К тому же по молодости и самоуверенности я опасался, что отец напутает без меня. А мне придется за это расплачиваться, подумала мне, когда придет мой день, если сумею дожить до него». Я ощутил, что гнев овладевает мной, но заставил себя вспомнить о собственных обязанностях, о его доброте. Стиснув кулаки и зубы, я понял, что весь дрожу, обливаясь потом, как конь, которого одновременно и осаживают, и гонят вперед. — Поверь, — проговорил он раздраженным тоном, — я забочусь о твоем же собственном благе. Сглотнув, я выговорил. Похоже, ты ошибаешься, повелитель. Сегодня я уже муж, а не дитя. Не сердись, Тесарь. В его голосе послышалась мольба, и я подумал, лучше сделать, как он сказал. Ведь отец относится ко мне с такой добротой. К тому же он мне и отец, и царь, и журец, муж трижды священный предвечно вечно живущим Зевсом. Кроме того, ему не хватит сил выстоять против меня. К какому же делу он намеревается приложить свои дрожащие руки? Однако на деле я ощущал, что трясусь куда сильнее, чем он. Я боялся чего-то. Чего не знаю, но словно бы черная тень затмила от меня солнце. Пока я молча стоял, из дворца вышел один из приближенных отца, вялый и медлительный. Цар гей сказал он, я ищу тебя всюду. Юноши и девушки уже собрались на рыночной площади, и кормчий критского корабля говорит, что если ты немедленно не придешь, он не станет дожидаться жребия, но сам выберет четырнадцать человек. Отец мой прерывисто вздохнул и сказал негромко Убирай, со дурак! С недоуменным выражением на лице тот ушел. Мы же с отцом уже глядели друг на друга. Наконец я сказал, — Прости, отец. Я помешал, когда у тебя столько дел. Но скажи, ради чего ты умолчал об этом? Он не ответил, но лишь провел рукой по лицу. Я продолжал. Бежать через заднюю дверь? Каким дураком я показался бы людям? Зевс, громовержец! Я царь сины и даже надменные кретяне не посмеют возложить на меня свою руку. Зачем мне прятаться? Я должен быть сейчас внизу, в своем повседневном платье. Тогда люди не подумают, что я пирую во время их скорби. К тому же мне нужно отослать домой спутников. Не гоже, чтобы они шатались здесь, когда забирают афинских юношей. Подобные поступки порождают недоброжелательство. Где оглашатый? Я хочу, чтобы их созвали сюда. Но он безмолвствовал, и волосы на моей голове встали дыбом, Словно у пса перед грозой как спросил я что то уже случилось отец наконец ответил сейчас хуже нельзя созвать кретяне явились раньше срока и твоих людей согнали на площадь вместе со всеми остальными шагнув вперед я выплюл что я сказал это громче чем следовало бы кони шарахнулись я велел конюху увести их отец Вырвался у меня. «Разве это справедливо? Я отвечаю за этих юношей перед своим народом!» Стараясь не кричать, и едва не шептал, не доверяя своему голосу. «Как же ты смел скрыть это от меня!» «Ты слишком горяч!» — отвечал он, чтобы разговаривать с критянами в огне. Я видел, что слезы подступают к его глазам, и это почти сравняло нас. «Однажды случилась стычка». И погиб один из критских царевичей. Вот за это мы и платим дань. В следующий раз они пришлют сотню кораблей и опустошат землю. А что я могу сделать? Что я могу сделать? Эти слова отрезвили меня. Я понял, что отец здраво судит обо мне. Ну, хорошо, отец... Постараюсь не доставить тебе неприятностей, но я должен немедленно отправиться туда и увести своих людей, что они думают сейчас обо мне. Отец покачал головой Царь Минос знает все. Он знает, что наши царства соединились, и ли откажутся от своих прав. Но я поклялся, что они не будут отвечать за Афинин, возразил я, хватая за рукоятку кинжала и стараясь успокоить себя. Он задумчиво потер подбородок. «Если жребий падет на одного из твоих людей, ты получишь повод уменьшить дань, наложенную на Евсин. Иногда, ты, Сэй, смерть человека оправдана, если он расстается с жизнью во благо других людей». Я поднес руку к колбу, в ушах звенело. Отец продолжал. «К тому же, если быть откровенным, все они всего лишь минойцы, а не эллины». Шум в ушах моих то нарастал, то стихал. Я вскричал. «Эллины! Минойцы! Какая разница?» Я поклялся стоять за них перед Богом. Кем же теперь окажусь я? Или чем? Он что-то ответил. «Дескать, я сын его и пастырь Афин». Я едва слышал отца. Голос, его, казалось доносился из-за стены. «Отец!» — проговорил я. «Что делать мне?» Но едва слова эти оставили мои уста, я понял, что обращаюсь не к царю Игею.